Глава 21. Рита покинула кафе задолго до конца рабочего дня. Срочных дел не было, погода стояла хорошая, под стать ее настроению. Кроме того, она планировала навестить своего друга, которого бессовестно забросила. Разборки с бывшим любовником вывели ее из равновесия, и понадобилось некоторое время, чтобы восстановиться. Рита слетала на море, где окончательно расслабилась под жарким солнцем, Правда, умудрилась утопить мобильник, но это даже к лучшему. Давно собралась поменять номер телефона, чтобы призраки прошлого не вторгались в ее настоящее. По возвращении домой Рита хотела позвонить своему другу, но оказалось, что его номер был записан только на старой сим-карте. Обычно она дублировала номера в записной книжке, но на этот раз упустила из виду сей момент. К счастью, она знала, где живет товарищ, а значит, дело оставалось за малым – прийти к нему в гости». Рита купила конфеты, села в машину и поехала по знакомому адресу. Дверь открыла хозяйка квартиры, сообщила, что постояльца нет дома. «Вы заходите, подождете его. Он скоро вернется», — предложила гостеприимная старушка. «Я лучше на улице подожду, погреюсь на солнышке». Рита вышла во двор, облюбовала лавочку возле подъезда и задрала голову в небо, зажмурившись от удовольствия. Подумать только, как она могла беспокоиться из-за такой ерунды как изжившее себя отношения Поддалась иррациональному страху, позабыв, что уже давно переросла его. Она опасалась противника, которого превосходила по силе, и эта нелепая боязнь здорово попортила ей нервы. Однако Рита не жалела о внезапном появлении Тимура. Благодаря ему она поняла, что умеет противостоять кому угодно, даже если этот кто-то жутко пугает ее. Рита радовалась вмешательству Кирилла. Но она чувствовала, что и сама бы справилась. И этот факт улучшал и без того приподнятое настроение. Рита достала зеркальце и улыбнулась собственному отражению. После солнечных каникул на морском побережье ее и без того конопатое лицо сплошь усыпали веснушки. Она никогда не комплексовала на этот счет. На фоне веснушек ее голубые глаза стали еще выразительнее, особенно если тронуть ресницы черной тушью. Рита издалека заметила приятеля. Егор пересек дворик, что-то бормоча себе под нос. Она не сразу поняла, что именно показалось ей странным. То ли необычно бодрый шаг, то ли непривычно радостное выражение лица. Без сомнений, это был ее друг, только что-то в нем неуловимое изменилось. «Егор!» — не вытерпев крикнула Рита, — «как я рада тебя видеть!» Парень резко остановился, потрясенно глядя на нее, и с сомнением произнес «Змейка!» Рита заливисто рассмеялась, признал родненький и кинулась обниматься. Когда первые в восторге улеглись, Егор пригласил ее домой. Они поднялись в квартиру и обосновались на кухне. В соседней комнате громко работал телевизор. Раиса Митрофановна коротала вечер за просмотром любимых сериалов. Егор не отводил от змейки глаз, будто боялся, что она исчезнет. «Никак не могу поверить, что снова вижу тебя», — признался он. «Честно сказать, я был уверен, что ты больше не появишься. Это почему же не появлюсь?» Поинтересовалась Змейка, снимая пленку с коробки конфет. «Мы же друзья?» «Друзья». «А друг, это не тот, кто всегда рядом, а тот, кто всегда возвращается». Она откусила конфету и, проживав кусочек, добавила. «Вообще-то я себя гадко повела. Тебе требовалась моральная поддержка, а я смылась. Ты меня прости, я реабилитируюсь». «О чем ты говоришь?» — возразил Егор. «Я только и делал, что грузил тебя». «Ты из сил выбивалась, чтобы мне помочь, а я воспринимал это как должное». «Не ври». «Ничего ты не воспринимал как должное», — оборвала его Рита. «Меня вообще удивлялось, каким трепетом ты относишься к нашему общению. Словно был уверен, что ты никому не можешь быть интересен, а ты можешь, и еще как». Егор с благодарностью посмотрел на змейку. Он хотел сказать, что ее внезапное исчезновение заставило его встряхнуться и осознать, что нужно быть благодарным судьбе за каждое чудесное мгновение, что едва ты перестаешь сожалеть о прошлом и опасаться будущего, как настоящее становится ярче. Но вместо этого он произнес совсем другое. «Я устроился на работу своей мечты». «Правда?» — змейка всплеснула руками, едва не смахнув со стола коробку с конфетами. «Рассказывай скорее». И Егор рассказал. Позавчера, придя на урок к своему первому и единственному ученику, Егор заметил, что Сашка сам не свой. Вроде и слушает его внимательно и старательно повторяет движения, а взгляд какой-то рассредоточенный, что ли. Словно пацан, частично здесь на уроке, а частично в собственных мыслях. Казалось, он мучится над чрезмерно сложной задачей, но стесняется попросить подсказки. «Как у тебя дела в школе?» – осторожно спросил Егор. «Все нормально?» «Ага», – просопил мальчишка, не отрываясь от бруска, из которого намеревался вырезать ложку с узорной ручкой. Он загорелся этой идеей, увидев декоративные поварешки с крупными набалдашниками в виде голов разных животных. Егор приносил их на одно из занятий, откопав в своем ящике со старыми изделиями. Сашка пришел в восторг, чего, собственно, и добивался учитель – Именно на ложках отрабатываются ключевые навыки объемной резьбы. Умение видеть и чувствовать форму, вырезание заготовки, шлифовка и отделка готовой работы. «Не так сильно. Двигай стамеской мягче, чтобы не снять лишнего. Вот так!» Егор показал, как правильно. Сашка сосредоточенно кивнул и аккуратно повторил движение. Он почти закончил выбирать «едало», и ему не терпелось перейти к следующей задаче – округлить обратную сторону черпака. После урока Федор Сергеевич позвал Егора в другую комнату и, неловко покашливая, сказал «Егор Аркадьевич, тут такое дело. Сашка в школе растрезвонил о своих занятиях резьбой по дереву и даже показал некоторые ваши поделки, те, что вы ему подарили», — уточнил мужчина. «И эти цацкие случайно директор увидел». Егор удивленно хмыкнул, не понимая проблемы, но никак не прокомментировал услышанное. Фёдор Сергеевич пригладил волосы и продолжил. «Я ж вам рассказывал, что раньше в школе был кружок резьбы. Потом учитель запил, и его уволили. А ребята остались без педагога. Так вот я к чему всё это?» «Директор просил Сашку передать вам. Может, вы заглянете в школу? Если вам это интересно, конечно». Егор облегчённо выдохнул. «Так поэтому Александр сегодня такой напряжённый?» «Ага, он стеснялся сказать. Думал, вдруг вам не понравится, а и вы рассердитесь». «Так он это самое меня подослало улыбнулся Фёдор Сергеевич. «В таком случае передайте вашему внуку и директору школы, что я с удовольствием приду. Завтра же вы мне только адрес напишите». Ещё пару месяцев назад от такого приглашения Егор бы разволновался и не спал бы всю ночь. Сейчас он воспринял новость сдержанно, почти спокойно. Он только научился наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас, поэтому интуитивно избегал строить предположения о будущем, боясь спугнуть хрупкую гармонию настоящего. Долгое время Егор жил в ожидании счастья, искренне веря, что оно возникает случайно, подобно мгновенной вспышке. Змейка пыталась донести до него, что счастье – это следствие работы над собой – «Едва ты пускаешь его на самотек, оно ускользает. Поэтому единственный способ сохранить внутреннюю удовлетворенность – превратить ее в привычку». Лишь недавно Егор начал вникать в работу этого механизма. Ему еще многому предстояло научиться, но и первые успехи вдохновляли. Отбирая статуэтки для завтрашней встречи, парень заставлял себя думать на отвлеченные темы. Однако, улегшись в постель, Почувствовал, как внутри поднимается зудящее волнение. Чтобы оно не разрослось в нечто большее, он поскорее заснул. На следующий день, уже собравшись выходить, Егор еще раз прочитал адрес школы. Прочитал и сел на обувную тумбочку. Несколько минут не шевелился, находясь в прострации, потом поднялся и вышел на лестничную клетку. Это была та самая гимназия, куда после успешного собеседования Егора пригласили на работу. И где он так и не отработал ни единого дня – поскольку попал в проклятую аварию. И вот спустя два года он стоял на том же месте у решетчатых ворот и смотрел на широкий школьный двор, не решаясь войти. Что он скажет директору? «Здрасте, это снова я? Вы еще не передумали на мой счет? Вы уж простите, в прошлый раз так глупо получилось, обстоятельства знаете ли? Как на него посмотрят?» Егор развернулся, намереваясь уйти, но не смог ступить ни шагу. Что-то цепко удерживало его на месте, не давая сбежать, и он догадывался, что именно. Готовая реализоваться мечта. Пульс предательски подскочил, а на лбу выступила испарина. На какое-то мгновение Егор ощутил приступ такого леденящего страха, что едва не задохнулся. У них с мечтой были непростые отношения. Сначала она долгое время отказывала Егору, окуная его в отчаяние, а потом, сжалившись, дала шанс на совместную жизнь. Только Егор этот шанс упустил. Пусть не по своей вине, разве мечте нужны объяснения? Она безвозвратно ушла, оставив после себя горький привкус тоски. Егор страдал, терял надежду, учился жить без мечты. Он начал замечать окружающий мир, не такой серый, каким он казался раньше. Он стал получать удовольствие от малого, ведь из малого состоит большое. Он устал быть несчастным и перестал цепляться за уныние. И в этот самый момент мечта вернулась, чтобы испытать крепость его духа. Упустить второй шанс будет горше в Егор понимал, если собеседование окончится неудачей, ему придется призвать всю силу характера, чтобы вновь не погрязнуть в депрессии. Он только делал первые шаги к счастью. Сможет ли он устоять под новым ударом судьбы? Справится ли? Егор сделал глубокий вдох, задержал дыхание и двинулся к центральному входу в гимназии. По крайней мере, он попытается, а там будь что будет. «Директор?» пригласил его сесть. Задал стандартные вопросы, рассказал об открытой вакансии. «Скажу честно, вы нам подходите по всем критериям. Вопрос в другом, устраивает ли вас в это работа?» Спросил он прямо, посмотрев на собеседника. «Факультативные занятия будут продолжаться все лето, так что, если вы согласитесь, я со следующей недели внесу вас в расписание». Егор кивнул, разом позабыв все слова. «Все шло слишком гладко, слишком нереально». Неужели вот так просто осуществляется мечта? Вероятно, работодатель не узнал его, поэтому и не предъявил претензий. Удивительно. Директор помолчал и вдруг не выдержал, хитро прищурился. — Вы ведь два или даже три года назад приходили устраиваться на ту же должность, если я не ошибаюсь. Егора как молотком по голове стукнули. Он оттянул воротник рубашки, чувствуя, как повышается температура в кабинете. — Не ошибаетесь? — смутился он под проницательным взглядом директора. «И мы вроде бы даже взяли вас на работу, но но я не пришел». Егор закончил фразу и кашлянул от волнения. «Я угодил в аварию и долгое время провел в больнице. Должен был позвонить, каюсь, но признаться в том состоянии я плохо соображал». Директор, понимающе кивнул. «Понимаю. Я почему-то так и подумал, что с вами что-то случилось. Вы произвели впечатление человека, отвечающего за свои слова. И коль вы пропали, значит, на то имелись объективные причины». Я рад, что сейчас вы здоровы и нацелены на сотрудничество. Надеюсь, следующий понедельник не преподнесет вам неприятных сюрпризов. Жду вас у себя в кабинете в девять утра. Не забудьте трудовую книжку». Директор встал и с энтузиазмом пожал руку будущего учителя. «До скорой встречи, Егор Аркадьевич». Домой парень шел медленно, с упоением вдыхая свежий весенний воздух, всем сердцем ощущая бесконечный вибрирующий восторг. Теплые волны разливались по телу, И даже суетливый город, казалось, замедлил свой темп, проникнувшись в счастливого путника. «Вот такие новости», — подытожил Егор, улыбаясь ошеломленной змейке. «Послезавтра у меня первый урок. Я думал, что большее счастье нереально, а тут ты появляешься». «Ох, как же я за тебя рада-прирада», — едва не завизжала Рита. «Какая чудесная история. Меня даже в жар бросило». «Это не от истории», — улыбнулся Егор. «На улице сегодня тепло, а отопление пока не отключили». «Ну и хорошо, что не отключили. Завтра обещают снег с дождем». Змейка стянула тонкий свитер, оставшись в белой спортивной майке. «Маргаритка?» От неожиданности она вздрогнула. «Что?» Егор кивнул на ярко-розовый цветок с желтой сердцевиной на ее плече. «Это Маргаритка». Змейка потрясенно уставилась на него. «Ну ты ботаник. Первый, кто угадал». Она погладила татуировку. Это я в прошлом году сделала. Нравится? Очень красиво». Егор поймал себя на том, что отчаянно хочет накрыть ладонью ее худенькое плечико. Змейка, миниатюрная и хрупкая, вызывала желание защитить ее, сжать в объятиях. «Тебя зовут Маргарита», — предположил он. Она театрально заломила руки и с напускным трагизмом произнесла. «Все тайны раскрыты, интриги больше нет. Нельзя быть таким бессовестным». «Маргарита...» медленно произнес Егор, словно смакуя слово на вкус. «Тебе очень подходит это имя». «Спасибо, но зваться Змейкой было оригинальнее». «Гость я выудила из коробки круглую конфету со сливочной начинкой. став чайник, отметим твою новость». «Может быть, ты позволишь пригласить тебя куда-нибудь?» «Несмело предложил Егор». «Непременно позволю, но не сегодня, ладно?» «Я так соскучилась по нашим с тобой разговорам на кухне». «Я тоже соскучился по тебе». Немного заикаясь, произнес Егор. Она все еще не до конца понимала, что он верил о том, что сказочная голубая змейка снова появилась в его жизни. Появилась тогда, когда он почти перестал ждать. Он включил чайник, бросил быстрый взгляд на подругу, умостившуюся на стуле в своей любимой позе по-турецки. Егор всегда замечал, какая она хорошенькая, но не позволял себе слишком увлекаться подобными мыслями. Влюбиться в змейку легко, труднее будет пережить отсутствие взаимности. Девушка неоднократно подчеркивала, что они друзья, и ожидать от нее ответного чувства было бы наивно. Раньше Егор умело контролировал растущую нежность, но сегодня, в эту конкретную минуту, понял, что больше не хочет. Если слабый, но упорный росток жаждет прорасти сквозь толщу здравого смысла, то незачем ему препятствовать. Чем бы это ни закончилось, пусть начнется». Мудрецы говорят, «Жизнь происходит в настоящий момент. Отлично. В настоящий момент Егору хотелось влюбиться». «Ты больше не вспоминаешь о той аварии?» — неожиданно спросила Рита. «Вспоминаю, но уже не так, как прежде». Егор помолчал, прислушиваясь к мерному шуму закипающей воды. «Раньше я воспринимал аварию как неудачу или даже проклятие. Лишний повод убедиться в том, что я никогда ничего не добьюсь». Я и правда простил того водителя, его адвоката и свидетелей, давших ложные показания в суде. Но каждый день, каждый божий день я мечтал, чтобы той аварии никогда не было, а теперь... Теперь я ничего бы не изменил в своем прошлом. Если бы не авария, я бы не потерял работу, не впал бы в хандру, не спустился бы в метро за милостыней и в итоге не встретил бы тебя. Егор улыбнулся. В общем, спасибо тому пьяному водителю. Я рад, что все так обернулось. Рита растроганно захлопала ресницами и, не найдя нужных слов, подалась вперед и обняла Егора. Минуту или две они не разнимали объятий, пока, наконец, она не отстранилась, с интересом уставившись на парня. «Неужели ты к психологу ходил? Не пойму, что в тебе изменилось, но ты как будто даже внешне стал иначе выглядеть». Рита наклонила голову, критически рассматривая Егора. «Ты что, спортом занялся?» Егор усмехнулся налил кипяток в кружке и опустил в них чайные пакетики. Спорт — это, конечно, громко сказано, а вот в физкультуру он определенно втянулся. Помимо бега поставил себе за правило ежедневно отжиматься и подтягиваться на перекладине, благо в парке есть турник и брусья. За столь короткий срок результатов еще не разглядишь, так что змейка скорее нафантазировала, нежели увидела объективные изменения. Однако некоторые внутренние перемены Егор уже ощущал. Он становился сильнее, бодрее, увереннее в себе, и это заметно отражалось на самочувствии и настроении. Они проговорили до самого вечера, и на этот раз Егор выспросил немало подробностей Ритиной жизни, пока не спохватился. «Я совсем забыл. У меня же сегодня последнее частное занятие с Сашкой. Ты меня простишь?» «Конечно», — Рита поднялась со стула и натянула свитер. «Я и сама обещала родителям заехать». А то, как вернулась с моря, так еще не наведывалась к ним, а мама требует фотоотчет. «Я успею проводить тебя до метро», — заверил Егор, обувая в прихожей кроссовке. «Я на машине. Тебя подбросить? Мне недалеко, пять минут пешком». Выйдя из подъезда, парень остановился и, поколебавшись, взял Риту за руку. «Я так счастлив тебя видеть. Извини, что приходится убегать». Рита кивнула. «Не страшно. Дай мобильный, наберу свой новый номер» сделав дело, она поцеловала Егора в щеку и направилась к машине. Не пройдя и двух метров, обернулась. «Те, кто причастен к аварии, обязательно будут наказаны», — неожиданно жестко сказала Змейка. И тут же лучезарно по-доброму улыбнулась. «По крайней мере, мне хочется в это верить. Увидимся». Сев за руль, Рита проводила взглядом удалевшегося друга и подумала, что начинает к нему привязываться. Разумеется, о романтических отношениях не могло быть и речи, Это был абсолютно не ее тип мужчины. Однако, если раньше она испытывала к Егору сочувствие и сестринскую нежность, то сегодня ей было по-настоящему интересно. Сегодня они общались на равных, и Рита неоднократно ловила себя на мысли, что слушает друга с нарастающим восхищением. Еще недавно рядом с ним она чувствовала себя мудрее и старше. И куда испарилось это ощущение менторского превосходства? «Надо будет чаще встречаться», — решила она и завела двигатель. «Округляя черенок ложки, нужно быть аккуратным, чтобы не зарыться косяком поперек волокон». «У тебя отлично получилось», — похвалил Егор ученика. Сашка легко справлялся даже с трудным заданием. У него определенно есть склонность к искусству резьбы по дереву. Мальчишка расплылся в улыбке. «Не столько из-за похвалы, сколько из-за радостной новости. Егор Акадьевич будет вести кружок в его школе, и он, Сашка, приложил к этому руку». «Теперь он будет заниматься вместе с друзьями, что намного веселее». Егор заметил довольное лицо пацана и постарался придать голосу строгости. «Дальше нужно вышкурить ложку, сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, после чего пропитать изделие растительным маслом. Думаю, ты с этим справишься за выходные и принесешь готовую работу на первое факультативное занятие в школу. Поделишься с друзьями своим опытом, договорились?» «Еще бы!» — Сашка зарумянился от гордости. В классе он был не самым первым отличником, зато в резьбе по дереву его точно никто из ровесников не превзойдет. После занятий, провожая учителя до двери, Федор Сергеевич смущенно попросил, «Вы, Егор Аркадьевич, это самое, заходите к нам по-приятельски иногда, а? Мы к вам, признаться, уже прикипели? Жена, вон, говорит, что ее ватрушки, кроме вас, никто с таким аппетитом не ест». Парень порывисто обнял его, «С удовольствием буду заходить, я очень дорожу нашей дружбой». — Вот и славно, вот и славно! — забормотал Федор Сергеевич, растругавшись. — Ну, не задерживаю вас, дело молодое, мало ли планов на вечер. Планов на вечер у Егора не было. Проходя мимо углового дома в окне первого этажа, он снова заметил пожилого мужчину. Тот смотрел во двор с неизменной тоской во взгляде, и на этот раз Егор намеревался разгадать причину печали незнакомца. Зашел в подъезд, поднялся по лестнице и нажал на звонок.